Эмоциональная нестыковка Эмоциональное многообразие характерно для любого человеческого сообщества. Общество всегда состоит из личностей и, соответственно, подчиняется всеобщим эмоциональным законам на уровне конкретного индивидуума. Когда кто-то подавляется как личность и тем самым вычеркивается из общего эмоционального взаимообмена, в обществе сразу же появляется новый, Связанный с этим клубок проблем и беспокойств. Зрелая личность никогда не согласится на такое отношение к себе. Сознательно или подсознательно она всеми возможными способами будет протестовать и постоянно будоражить допустившую данный перекос в сторону. Это будет продолжаться до тех пор, пока человек не получит право занять в общем эмоциональном устройстве достойное место. Номер один понимает. что только исправив эту ошибку, он поможет как обществу, так и отдельно взятому человеку избежать всех последующих мутаций, всех производных, этой возникшей некогда в прошлом чисто эмоциональной проблемы. У эмоциональной нестыковки есть как минимум две причины. Первая. Обида. Это самое главное из них. Это может быть обида и на самого себя. В этом случае человек не может преодолеть свои слабости, и в скором времени эмоциональная неудовлетворенность выплескивается во внешние взаимоотношения на других людей. Человек недоволен тем, что окружающие, вместо того, чтобы каким-то образом постараться помочь ему преодолеть свои слабости, просто ловко воспользовались ими, и тем самым лишили его даже в будущем перспективы на участие в эмоционально равном взаимообмене. Такое исключение из целого, конечно же, очень сильно ранит душу человека. Так или иначе, он ожидает от других, что при любой ситуации люди оставят ему возможность быть частью социума, частью их жизни и их сердец. 2. Изначальная несовместимость. Известно, что плохих людей не бывает, но бывает их плохая совместимость друг с другом. Эта истина очевидна не для всех. Всегда есть люди, которые никогда не захотят и не смогут установить близкий контакт с другими людьми. Такие люди не совпадают с другими по эмоциональной чистоте. У них иные эмоциональные запросы, другие методы достижения поставленных целей. И поэтому им не по пути с другими. Стыковка возможна только через посредника. Ожидается, что он сможет учесть все их особенности и различия, и найдя какой-то общий знаменатель, определить каждому из них определенное место, заняв которое, они принесут пользу себе и всем остальным. На роль посредника всегда назначают человека номер один. Он может не только помочь людям правильно выстроить свои межличностные отношения, с эмоциональной точки зрения наблюдая за их развитием со стороны, но и на некоторое время сам войдет в эти отношения, и пропустив ситуацию через себя, вернет межличностным связям былую привлекательность. Номер два также может смотреть на все окружающее как на свое достояние, если дело касается людей и ресурсов находящихся в его поле деятельности. Таким образом, ему также удается иметь со своим окружением высокоэмоциональные отношения. Поэтому, подобно номеру один, он не просто знает о происходящем. Он на своем месте может его еще и очень тонко чувствовать. Настоящий номер один всегда стремится поддерживать у окружающих определенные отношение к бизнесу. Каждому, вплоть до последнего рабочего, он прививает чувство хозяина. Это же настроение он передает и своему помощнику. И делает это в первую очередь, поскольку знает, что при таком настроении личная эффективность каждого работника возрастает во много раз. а это всегда благоприятно сказывается на общей эффективности и стабильности бизнеса. Именно от номера два зависит, перейдет или не перейдет настроение хозяина ко всем остальным менеджерам и работникам. Такой подход подразумевает право помощника набирать свою команду менеджеров, распоряжаться веренными ему финансами и ресурсами, устанавливать различные правила взаимодействия, разного рода стимуляции для подчиненных и так далее. Все в его власти, кроме одного. От номера два ожидается, что он будет поддерживать генеральные направления и традиции, заложенные в бизнесе лидером номер один. А это самое сложное. Может показаться, что он совсем и не хозяин. Если номер два действует вне деловых отношений с человеком номер один, работает один или объединяется для бизнеса с другими подобными ему людьми, то он лично или совместно с партнерами устанавливает ценности, принципы и традиции для своего предприятия. Понятно, что без человека номер один данный состав управления не сможет обладать глубоким видением. И даже если он или они вместе и смогут заработать какие-то деньги, то уж совершенно точно, что полного удовлетворения ни они сами, ни их работники от деятельности не получат. Даже их ставка на деньги не сможет принести им желанного комфорта и спокойствия. Для такого результата необходимо понимание тончайших составляющих природы человека. А получить это осознание можно только от человека номер один. Поэтому, с одной стороны, работать вне отношений с человеком номер один, лидеру-помощнику, как бы и проще. Он может чувствовать себя хозяином, иметь возможность единолично распределять деньги и так далее. Но, с другой стороны, постоянная незащищенность бизнеса Чувство внутреннего беспокойства, да и в общем-то и отсутствие серьезных финансовых ресурсов приводит к тому, что такой самостоятельный подход по сути своей окажется малоэффективным. Но выбор, как всегда, останется за самим человеком номер два. Если он все-таки находит в себе достойного лидера и решается начать с ним совместную деятельность, ему приходится согласиться с тем, что владельцем бизнеса будет человек номер один. а номер два, если захочет, может быть в какой-то степени его совладельцем и, скорее всего, управляющим. Таким образом, управление бизнесом компенсирует ему небольшое ущемление эго. Тем более, что сам номер один редко будет напоминать ему о разнице в статусе. Все решения он все равно будет обсуждать со своим помощником. Надо отметить еще и тот факт, что номер один также не считает себя единоличным хозяином. Его настроение таково, что даже если люди и считают его собственником того или иного бизнеса, сам он всегда считает, что арендует материальные блага у ситуации, у своего сердца, если хотите, у Бога. Как и все, стоящие на лестнице иерархии ниже него, так и он сам является по отношению к Богу всего лишь вторичным хозяином. Он ответственен лишь за правильное привлечение и использование финансов, И это ему нравится. На душе от этого ему всегда легко и спокойно. Поэтому номер два может выбрать как минимум два разных варианта и затем смотреть на все окружающее, как на свое. Видеть, насколько ситуация поддерживает его начинание, сколько внутри него заложено скрытых резервов. Скрытые резервы – это в каком-то смысле накопленные ранее права на ошибки, права на удовлетворение любых своих желаний. Иногда это называют накопленным благочестием. Это чем-то отдаленно напоминает банковскую карту с открытой кредитной линией. Обладая такой картой, ее владелец может приобрести себе все, что пожелает в любом месте земного шара. Снять для себя необходимую сумму наличности или просто расплатиться по счету. У каждого сколько-нибудь сильного и влиятельного человека есть такой невидимый положительный счет. которым он в нужный момент может распоряжаться по своему собственному усмотрению. Это его вечная поддержка, постоянный бонус. Такая поддержка может проявляться как удачное стечение обстоятельств, благосклонность фортуны или развитое чутье, возможность получать в трудные моменты нужную информацию извне или изнутри. Все это значительно облегчает жизнь каждому из нас, но для лидера Наличие такой помощи является просто необходимым условием для принятия на себя той или иной степени ответственности. Для успешного выполнения своих обязанностей такую поддержку важно иметь также и человеку номер два. Ведь ему довольно часто приходится решать в бизнесе задачи, кажущиеся совершенно невыполнимыми. Конечно, по количеству и качеству такая поддержка может значительно отличаться от той поддержки, который должен обладать лидер номер один. Но у помощника она должна быть просто обязательно. Номер два должен уметь решать вопросы не столько с помощью денег, связей, административного ресурса и так далее. Это слабая позиция. Он не должен бояться прямо, один на один встретиться с любым человеком, от которого в той или иной степени зависит продвижение проекта. Опираясь в такие моменты только на самого себя, Он должен уметь вызывать у такого человека желание помочь не столько делу, сколько ему лично, как тому, кто достоин, чтобы его дела всегда шли хорошо. Это умение складывается из понимания принципа служения, из желания отдавать людям свое сердце, свою сильную энергетику, из навыка, не теряя своей чести, вставать на одно колено, искренне благодарить людей за проявленную к нему благосклонность». Все это может делать только сильная личность – человек, обладающий огромной внутренней уверенностью в том, что по сути он всегда прав. Что он следует своему жизненному пути и заботится не только о своем корыстном интересе, а постоянно стремится через свои проекты позаботиться еще и о других. Номер два находится именно в таком настроении. Часть такого сознания он несомненно берет от номера один – постоянно помогая своему командиру в его масштабных проектах. Ранее при помощи человека номер один он согласился принять свое нелегкое положение лидера-помощника, и сегодня это также укрепляет в нем чувство правоты и делает его максимально результативным в делах.